Глава 15. Апраксина слушала Георгия Бараташвили с жалостью и иронией, хотя и стараясь ни того, ни другого не показывать. В холодной и пустой следственной комнате мюнхенской криминальной тюрьмы в предместье Гизинг, сидя на неудобном жестком стуле под перекрестными взглядами и вопросами инспектора Миллера и графини Апраксиной, он уже не выглядел ни горным орлом, ни мокрой курицей. Скорее уж, если продолжать орнитологические сравнения, бедняга старался изобразить обликом и нравом кроткую голубку. На его смуглом, горбатом носу красовался розоватый пластырь. Он с готовностью и подробнейшим образом, глубоко и сокрушенно, со стоном, вздыхая, будто удивляясь собственным порочным наклонностям, поведал о том, как ему впервые пришла мысль, сделать своей профессией доставку в Германию дешевой рабочей силой из Восточного блока. Он уверял инспектора и графиню, и, кажется, сам изо всех сил старался в это поверить, что двигало им одно ли желание помочь людям вырваться из-под власти тоталитаризма, обрести какое-то пристанище и хотя бы самые скромные средства к существованию. Еще сидя в камере... Браташвили старательно подготовил список лиц, которых он нелегально переправил в Германию в течение последних трех лет, назвал все места их работы и имена работодателей. Десятки вполне добропорядочных жителей Мюнхена и Баварии, оказывается, с радостью брали на работу горничных, кухарок, садовников, строителей – шоферов, нянек и сиделок без каких-либо документов на право пребывания в Германии и на работу. И платили им, соответственно, то есть почти ничего не платили, предоставляя кров и питание. Отдельный список, заставивший Апраксину нахмуриться и поджать губы, составляли девушки, которых Бараташвили пристроил. Конечно, только временно, не подумайте плохого. В публичные дома в основном... в Гамбург и Франкфурт-на-Майне, где у него были соответствующие связи. На вопрос о Праксиной, как он мог поступать таким образом со своими соотечественницами, Бараташвили ответил, они шли туда по своей доброй воле. Он особо подчеркнул, что эти девушки получили гораздо больше тех, кто пошел в кухарки, няньки и сиделки. Не дожидаясь вопросов, он поспешил сообщить адреса своих венских сообщников, помогавших ему переправлять в Германию израильских граждан, бывших граждан СССР, решивших не искать счастья на исторической родине. Миллер задавал вопросы, Браташвили прилежно отвечал. Апраксина переводила успевающую вести протокол с помощью компьютера. Время от времени Бараташвили забывал о том, что он будто бы плохо владеет языком, и бодро переходил на немецкий, потом спохватывался и возвращался к своему русскому, слегка утрируя свой грузинский акцент. «А что вы можете сказать о Наталье Беляевой?» — спросил инспектор Миллер. «Наталья Беляевой?» — брови Георгия Бараташвили резко подпрыгнули под кудрявую, спадавшую на лоб челку. «Вы, наверное, хотели сказать о Татьяне Беляевой?» «Татьяна, Таня, Танечка! Одна из моих новых протеже, но ее я никуда не собирался устраивать. Мне самому как раз нужна была женщина присматривать за моим загородным домом». «Вашим домом?» — переспросила Апраксина. «А я слышала, что это дом покойной княгини Кето Махарадзе, или я ошибаюсь?» «Нет, вы не ошибаетесь, это действительно дом покойной княгини, и мне понятно, почему вы удивились, когда я сказал «мой дом». Но, видите ли, тетушка давно разрешила мне им пользоваться и даже обещала оставить мне его в наследство. Правда, как выяснилось, княгиня Кето завещание не составила и не успела, и все ее имущество будет передано старой княгине Нине, как следует еще по завещанию ее сына Вахтанга Махарадзе». «Но я уверен, что бабушке Нине он ни к чему, и она позволит мне по-прежнему им пользоваться». «Может быть. Все может быть», — сказала Апраксина, но добавила мрачновато. «Если только вам не придется поменять место жительства в ближайшее время». Недоумение скользнуло по лицу Браташвили, и было совершенно очевидно, что намека графине он не понял. А инспектор между тем гнул свое. «Нет, нас все-таки интересует не Татьяна Беляева, а ее сестра Наталья Беляева. Нам известно, что вы с ней были близкими приятелями». «Близкими приятелями? Да вовсе нет. Мы случайно познакомились во время одной из моих поездок в Москву. Она работала гидом в гостинице, где я в тот раз остановился. Мило провели один-два вечера, и она по подружески попросила меня оказать ей услугу, подыскать жениха в Германии». Девушка она была яркая, язык немецкий знала, замужем не была, почему бы и нет. Я дал объявление в газету, и жених скоро нашелся, пенсионер-вдовец, которому нужна была молодая и непривередливая подруга, чтобы скрасить его одинокую старость. «Вы получили гонорар за устройство этого брака?» «Да, получил. А что в этом плохого?» «Разве это не благородный поступок? Подыскать партию одинокому мужчине или женщине?» «Однако каждый доход в Германии облагается налогом», — заметил Миллер. «Только если это постоянный заработок или крупный гонорар», — горячо возразил Бараташвили. «А если это всего лишь подарок за дружескую услугу?» «Знаете, инспектор, как это бывает между своими людьми?» У одного возникает проблема, у другого есть возможность эту проблему разрешить, и если все складывается удачно, то почему бы принявшему дружескую услугу не вознаградить оказавшего ее? Милая молодая женщина попросила найти ей жениха, я его нашел. Брак состоялся, и я с легким сердцем принял от счастливой новобрачной небольшое вознаграждение. «Сколько именно?» «О, да я даже не помню, какая-то малость». — А муж ее ничего вам не заплатил? М — Да нет, он только угостил меня ужином в хорошем ресторане. — Выходит, даже потертые немецкие женихи ценятся на брачном рынке выше молодых русских невест, — заметила Праксина. — Ну, такова реальность графиня, — чуточку цинично усмехнулся Браташвили. — А как звали мужа Натальи Беляевой? — спросил инспектор Миллер. — Ее мужа? «Хм... А вот, знаете, совершенно вылетело из головы!» Браташвили похлопал себя по лбу. «Увы, не могу припомнить. Какое-то очень простое и распространенное немецкое имя. Да и знакомство наше с ним было весьма коротким. Я дал ему адрес Натальи в Москве, он поехал с ней знакомиться, по возвращении отблагодарил меня ужином, а дальше они уже справились без меня». И на этом наше знакомство закончилось. А и Миллер насторожились, но Бараташвили продолжал. Правда, недавно я снова видел Натальиного мужа, но уже совершенно случайно. Наталья Беляева провела почти сутки в моем доме. Им надо было встретиться с сестрой. Выяснилось, что Наталья и ее муж улетают в Нью-Йорк. На другой день я отвез Наталью Блаукирхен, чтобы посадить на электричку, идущую в Мюнхен. «На платформе ее ждал муж. Я бы и не узнал его, ведь прошло несколько лет после заключения их брака. Но Наталья сама сказала мне, а вон стоит мой муж. Не выдержал, примчался. Ну и хорошо, значит, я поеду с ним на его машине, а не на электричке». Она поблагодарила меня за гостеприимство, еще раз попросила помочь Татьяне и пошла к своему мужу, а я отправился к своей машине». «А как выглядел муж Натальи?» — спросила Апраксина. «Как выглядел?» Георгий задумчиво почесал длинным ногтем мизинца тонкие усики. «Ну, такой представительный старый немец, полноватый, но довольно высокого роста, хорошо одет». Апраксина почувствовала некоторую искренность в его голосе. Возможно, Бараташвили впрямь нечего было добавить к этому скудному описанию, — А то бы он не остановился. Во всяком случае, он был совершенно спокоен, говоря о муже Натальи Беляевой. А вот дальнейшие расспросы о его отношениях с покойной княгиней Кито, его тетушкой, заставили Георгия Бараташвили заметно волноваться, хотя вопросы были самые обычные. Какие у них были взаимоотношения? О, конечно, самые добрые. Как они провели тот вечер с тетушкой? Да как обычно на этих журфиксах. Скучно и бестолково. И как он провел время потом? Пил с бароном фон Ляйбницем, что могут подтвердить как сам барон, так и его жена, баронесса Альбина фон Ляйбниц. Из Чапаевска. Миллер вызвал дежурного надзирателя и, объявив, что допрос окончен, попросил увести господина Бараташвили обратно в его камеру. «Ну так что?» «Опять тупик», — спросил инспектора Праксину, когда они остались одни. «Да еще какой! Можно сказать, тупик в неосвещенном метро во время наводнения. Мокрые дела и тьма вокруг». «А по-моему, графиня, на вас просто угнетающе действует тюремная обстановка. Я это и прежде замечал». «Ну что вы, инспектор, я просто обожаю эти длинные пустые коридоры. Есть время подумать о бренности жизни, пока по ним шествуешь. Мне нравится этот грязно-зеленый колер и четкие узоры решеток на окнах. Это действует на меня как-то организующе и в то же время успокаивающе. Кажется, что все зло мира уже собрано здесь, а за стенами этого заведения его почти не осталось». Вы капризничаете, графиня. По-моему, вчерашние приключения вас утомили, и вам просто надо поехать домой, как следует отдохнуть, покопаться в своем любимом садике. — Чушь собачья! — воскликнула графиня, и сердито ударила себя кулаком по колену, отчего ее нога непроизвольно дернулась и ударилась о ножку стола. — Больно ударились, — участливо спросил Миллер. «Не чуточки!» — она потерла ногу. Прямо косточкой саданулась. «Больно ли мне? Да! Мне больно и обидно!» Молодая дуреха летит на запад, как бабочка к сверкающим огням, а попадает в лапы старого мерзавца, который использует ее как рабыню, заставляет на себя работать, да еще и ублажать себя. Она думала, перед ней океан свободы!» а попала, как русалка, в бассейн. Ей тесно, душно, тошно, и некуда уплыть. Сама виновата, сама заплыла. Она еще пытается держать Марку перед сестрой вместо того, чтобы предупредить ее об опасностях, подстерегающих неопытную девушку в Европе. И вот вроде просвет, впереди Америка, возможность вновь обрести свободу, Но и попытка второй эмиграции кончается полным и окончательным крахом, гибелью. А княгиня Кету Махарадзе? Конечно, это была вздорная, эгоистичная и даже злая старуха, но это была живая старуха. И никто на свете, кроме Господа Бога, не имел права решать, жить ей дальше или пора умереть. Она хотела жить и жила, как умела». Она являлась на эти журфиксы к баронессе Хане Лори, разодетая в пух и прах, видовито розовый пух Боа, из перьев фламинго или прах траченного молью саболево-палантина. Я думаю, она страшно боялась, что ее нищенские вдовие пенсии денег оставленных мужем не хватит даже на эту жалкую светскую жизнь со штатом дешевых слуг. и перешитыми туалетами от лучших портных Парижа. Они обе так и стоят у меня перед глазами. Русалка в бассейне, старуха-калека в инвалидном кресле. Я ни за что не смирюсь с безнаказанной наглостью их убийц. Я тоже графиня. А потому успокойтесь, мы все равно должны выбраться хотя бы даже на ощупь из этого нового тупика — «Да, да, да!» Инспектор ждал. Потом графиня глубоко вздохнула, поднялась и сказала уже своим обычным голосом. «Я думаю, инспектор, нам пора отправиться в общежитие для беженцев». Общежитие находилось в Гизинге, минутах в пятнадцати езды от городской тюрьмы, и производило едва ли более радостное впечатление – Серые здания с рядами скучных окон, с одинаковыми грязно-желтыми шторами, без единого цветка на подоконниках. Впрочем, смотреть на это убожество было особенно некому. Прохожих тут было немного, около здания появлялись лишь его обитатели, уходившие по своим делам и возвращавшиеся к своему временному пристанищу, да играли на тротуаре их дети». Но партизаны с хутора Бараташвили своим новым пристанищем были все как один довольны и горячо благодарили инспектора Миллера за нежданную, негаданную перемену в своей судьбе. Они охотно рассказали историю своих взаимоотношений с господином Бараташвили и ответили на все вопросы его и Апраксиной. Их ответы нового ничего не дали, но зато подтвердили показания самого Браташвили и его алиби на те часы, когда была задушена русалка из бассейна. «Да», — сказали все они. Браташвили отсутствовал тем утром не более часа, и это было время до открытия Парадиза. Один из партизан подтвердил его возвращение на хутор в сопровождении барона фон Лябница в ночь с четверга на пятницу. Они оба еле стояли на ногах. но потом тот второй господин сел в свою машину и поехал обратно. По описанию, это был барон Генрих и никто другой. Попали графиня с инспектором и на новоселье. В одной из комнат общежития, которую они нашли с помощью консьержа, как раз раскладывала свои небогатые пожитки Татьяна Беляева. Пока Миллер с Апраксиной допрашивали в тюрьме Георгия Бараташвили, Татьяна успели зарегистрировать в Управление по делам беженцев, выдать ей небольшие деньги и дать направление в общежитие. Татьяна подтвердила, что Георгий рассказал ей, будто Наташу встретил на платформе в Блаукирхене муж, но упрямо добавила. «Но я ему не верю, и вы не верьте. Наташин муж должен был ждать ее в Мюнхене. С чего бы он отправился встречать ее в Блаукирхен, если они были в ссоре?» «Топит». «Топит беднягу Георгия обеими руками», — сказала Апраксина, когда они вышли из общежития. «Но ее можно понять. Найти виноватого уже полгоря с плеч». Они не успели дойти до машины, как им попался навстречу еще один свидетель, бывший шофер книги Никито Айно Парве. «О, здравствуйте! Как поживаете?» Радушно приветствовал он неразлучную пару детективов. «Спасибо, неважно», — ответила Апраксина. «Неприятности». Вежливо поинтересовался Айно. «Да, профессиональные», — уточнила графиня. «А как обстоят ваши дела, Айно?» «О, просто великолепно. Как говорят русские, помогло несчастье, потому что не было счастья». «Не было бы счастья?» «Да несчастье помогло», — поправила его Апраксина. «Кстати, Айно, раз уж мы встретились...» Хочу задать вам один вопрос. Куда вы ездили в последнюю субботу перед тем, как вас уволила княгиня Кито? В последнюю субботу? О, это совсем нетрудно вспомнить. По субботам мы обычно ездили с Альжбетой в супермаркет за продуктами. Перед закрытием на выходной бывает иногда очень сильное снижение цен на продукты, особенно на овощи и фрукты. Кто-нибудь еще может это подтвердить? О, да. В тот раз мы ездили вчетвером. Мы с Эльжбетой и княгиня Кето садовником Мишей. Княгиня собиралась купить какие-то растения для своего сада, а Миша должен был помочь ей их выбрать. А Праксина и Миллер переглянулись. «Ай, ну, а где княгиня покупала растения?» «Мы ездили в Парадиз. Это такой огромный цветочный магазин оранжерея на окраине Блаукирхена». «А в какое время вы были в Парадизе, не припомните?» «О, это совсем нетрудно вычислить. За покупками мы выехали, как обычно, в девять. Сначала мы заехали на рынок. Княгиня хотела взглянуть, не удастся ли там купить нужные растения дешевле, чем их продают в Парадизе, тем более, что Парадиз открывается только в десять. Подходящих цветов княгиня не нашла. Зато мы купили мешок картофеля по низкой цене. Мы отнесли его в машину и поехали в Парадиз». который как раз должен был открыться. А что вы делали почти целый час на рынке? Вынимали коляску княгини из машины, усаживали ее, потом медленно объезжали рыночные ряды, выбирали картофель, а после усаживали княгиню в машину и укладывали мешок с картофелем и ее коляску в багажник. Да, теперь понятно. А что вы делали в «Парадизе»? Лично я сидел в машине и читал немецкую грамматику. Княгиня всегда старается оставить меня в машине, чтобы не платить за парковку. Если ко мне подходит полицейский, я ему говорю, что остановился, потому что в моторе что-то подозрительно застучало. Но все в порядке, я могу ехать дальше. Я трогаю с места и уезжаю, а потом, когда полицейский уйдет, я возвращаюсь на то же самое место и жду княгиню. Такая вот экономическая система». «Княгиня долго отсутствовала?» «Довольно долго, но точно я не помню. Помню только, что мне пришлось дважды сниматься с места и возвращаться на него же. Ну и не очень долго, потому что нам надо было еще успеть в супермаркет до закрытия, и мы туда успели». «Княгиня что-то купила в Парадизе?» «Да, Миша и Эльжбета несли за ней какие-то пакеты». и потом вы сразу же поехали в супермаркет. «Да». «Значит, можно предположить, что в Парадис княгиня явилась после десяти, а покинула его где-то в районе одиннадцати, поскольку вы еще успели сделать покупки в супермаркете, который закрывается в 12. «Имею мнение, что так оно и было». «Все ясно. Большое вам спасибо, Айно. Прощайте и желаю вам успехов». Я тоже желаю вам больших детективных успехов. Инспектор и Апраксина развернулись и бодро зашагали обратно к общежитию. «Как полезно иногда закидывать сети наугад», — весело сказала Апраксина. «А я еще удивился. Что вы вдруг принялись допрашивать бедного Айна, будто бы на его счет могут быть подозрения?» «Инспектор». «Вы же знаете, до конца любого дела у меня в подозреваемых ходят все». Зайдя к Эльжбете, они попросили ее пройти вместе с ними в комнату к Мише, и там просили обоих рассказать, что они, и княгиня, делали в Парадизе в ту субботу. Эльжбета и Миша рассказали, что они довольно долго, почти целый час, бродили по Парадизу за коляской княгини, А Миша дотошно перечислил, какие именно цветы были закуплены княгине. «И вы все время были втроем, пока находились в Парадизе?» — спросил инспектор. «Да», — ответили оба в один голос. «А шофер Айна все время оставался один в машине?» «Как почти всегда, если стоянка у магазина платная», — пожала плечами Эльжбета. Княгиня Киту не любила платить, если можно было обойтись без этого. «Что он делал?» когда вы вернулись к машине? — Ничего. Сидел и зубрил свою немецкую грамматику. Он выглядел, как обычно. Наш Айну всегда выглядит одинаково, — улыбнулся Миша. Горячий эстонский парень. — Друзья мои, — сказала Апраксина, послушайте меня внимательно. — Погибла, а точнее была убита девушка, которая так же, как и вы, приехала в Германию в поисках лучшей жизни. Как и вы, она попала в недобрые руки. И убита она была в тот самый день, когда вы были с книги княгиней в Парадизе. Мы ищем малейшие улики, которые могли бы навести на ее след, ведь Блаукирхен не такой уж большой город». «Попробуйте вспомнить, не случилось ли вам видеть что-нибудь необычное? Не было ли в Парадизе какой-нибудь встречи, о которой вы забыли мне рассказать?» «Какой встречи? С кем?» — спросил Миша. «Ах, Мишенька, если бы я знала!» «А я вспомнила, — вдруг сказала Эльжбета. Может быть, это чепуха, но все-таки я расскажу». У покойной княгини, прости меня бог, был ужасный характер, «Да вы, наверное, это знаете. И сплетница она была страшная. Мимо нас прошли какие-то ее знакомые — высокий толстый старик и молодая девушка. — Как ты думаешь, Альжбета, кем приходится друг другу эти люди? — спросила она с усмешкой. Я оглянулась на эту пару и ответила, что это, скорее всего, дедушка с внучкой. Княгиня засмеялась своим неприятным смехом и сказала, что это даже не отец с дочерью и не дядюшка с племянницей. А любовники. Я ничего не ответила и тогда она добавила ехидно: "Между прочим, Эльжбета, это неплохой способ устроиться в Германии. Советую тебе подумать о таком варианте". Ну, я ответила ей, что постараюсь найти для себя более подходящие варианты. "Замечательно", воскликнула Апраксина. "Не понимаю", удивилась Эльжбета. Я ничего хорошего в этой встрече и в этом разговоре не заметила. Я о другом. Княгиня не называла имен этой пары? Кажется, она называла имя старика, но я его не помню. Вроде бы она сказала, что он писатель, или что-то в этом роде. Я еще подумала про себя, что это меняет дело. Молодые девушки клюют на знаменитостей. Ты, Миша, не помнишь?» Я вообще вас не слушал. Я в это время рассматривал фигуры из букса и думал, не предложит ли княгиня завести парочку таких в саду? Я только немного встревожился, что княгиня раздражена и может окрыситься на Эльжбету. А вы узнали бы эту девушку, если бы увидели ее фотографию? Навряд ли. Вроде бы красивая девушка, блондинка, а в общем я ее не запомнил. — А вы, Эльжбета? — Трудно сказать. Я ведь специально к ней не приглядывалась. Они довольно быстро прошли мимо нас. — Только помню, что это действительно была блондинка, как говорит Миша. Волосы у нее были очень красивые, длинные, ниже пояса. Это я увидела, когда оглянулась. — А старика, Миша, вы разглядели? — Да нет. Крупный такой старик. Вот и все, что я заметил. Инспектор ожидал, что сейчас Апраксина достанет из своей сумки фотографию русалки, но она вместо этого встала и сказала, «Сейчас мы все вместе навестим одну нашу с инспектором знакомую, тоже поселившуюся в этом общежитии. Посмотрим, что вы скажете, когда ее увидите». Все четверо поднялись на третий этаж и подошли к комнате, которую заняла Татьяна Беляева. Апраксина постучала... и на пороге открытой двери появилась хозяйка. «Ах, это снова вы! Проходите. Я уже почти разобрала вещи, и теперь могу вам и чай предложить». Но инспектор и Апраксина не двигались с места и не говорили ни слова. Они ждали реакции Эльжбеты и Михаила. «По-моему, это та самая девушка», — сказал Миша и улыбнулся Татьяне. «Здравствуйте. Мы с вами недавно виделись в Парадизе». «Это определенно она», — сказала Эльжбета. «Что значит «определенно она»?» — удивилась Татьяна. «Мы с вами не знакомы. Кто эти люди, Елизавета Николаевна?» «Эти молодые люди — последние, кто видел вашу сестру живой, Танечка. И по всей вероятности убийцу Наташи они тоже видели. Можно нам пройти в комнату?» «Да, да, конечно. Так вы знали Наташу?» Сейчас мы вам все объясним, Танечка, сказала Апраксина первой, входя в комнату. Они с инспектором заняли два стула, а неожиданно гостей Татьяна пригласила сесть на нижнюю постель. Кровати в общежитии были двухъярусные. Гости расселись, графиня познакомила молодых людей и попросила Эльжбету еще раз рассказать о встрече в Парадизе. «Да, это, конечно, была Наташка со своим стариком», — сказала Татьяна. «Так, выходит, Георгий тут ни при чем». «Во всяком случае, он Наташу не убивал. В это время между десятью и одиннадцатью часами она еще была жива, а он уже успел вернуться на свой хутор». «Да, верно». «Но без него в этом деле все равно не обошлось», — запальчиво воскликнула она. «Да уж это определенно!» — кивнула Апраксина. «И все-таки мы теперь будем искать этого старика. В связи с этим, Танечка, у меня возникла одна просьба к вам. Дайте мне, пожалуйста, на время несколько ваших фотографий, если они у вас есть, конечно». «Ну, ясное дело, есть. Я все главные свои ценности взяла с собой». Татьяна вытащила из-под кровати чемодан, а из него извлекла толстый тяжелый бархатный альбом. «Вот, смотрите и выбирайте сами. Тут и Наташкины фотографии есть, еще московские. Но это детские, это вам не интересно, это школьные». «А вот мы уже взрослые». Голос Татьяны дрогнул, но она старалась держать слезы. «Это Наташа, это мы вместе, а тут...» «Нет, тут тоже она». «Вы можете их вынимать, Елизавета Николаевна». Апраксина внимательно рассматривала фотографии по одной и передавала их Мише с Эльжбетой. «Но узнали бы вы ту девушку на этих фотографиях?» «А «Знаете, может быть, и нет», — сказала Эльжбета. «Та девушка была гораздо больше похожа на живую Татьяну, чем на свои старые фотографии. Вы ведь близнецы, Татьяна!» Та кивнула и вытерла ладонью выступившие на глаза слезы. «Да». «Вы очень похожи на свою сестру. Теперь и я это вижу», — сказал Михаил и смутился. Наконец были отобраны три фотографии Татьяны, которые могли сойти за фотографией Натальи Беляевой. «Но учтите, графиня, что перед законом опознания Натальи Беляевой по фотографиям Татьяны Беляевой доказательством не является», — заметил инспектор Миллер. «Ах, да оставьте, инспектор!» «Нам важно установить истину и найти убийцу, а уж концы с концами мы как-нибудь потом сведем», — отмахнулась Апраксина, пряча добычу в сумку. «А теперь мы должны идти». «А чай, Елизавета Николаевна? А на чай вы пригласите вот Эльжбету с Мишей, вы ж соседи». «Оставайтесь хоть вы, так неохота сидеть одной. Я рада, что у меня теперь есть как бы свое жилье, только вот я пока никого тут не знаю». «Да мы с удовольствием, да, Эльжбета?» Эльжбета кивнула. «А чай-то у вас есть?» «Ой, а чаю-то и нет. Всего два пакетика». «А может, вы тут посидите, а я до магазина добегу? Где тут у вас ближайший магазин, где можно чай купить?» «Вы только не уходите». «А может, ко мне пойдем?» — предложила Эльжбета. «У меня и чай есть, и кофе, и сливки, и даже собственноручно испеченный пирог». Как ни у княгини в кухарках служились. А Праксина с Миллером оставили молодежь разбираться с чаепитием, а сами попрощались и ушли. Ну как графиня? В нашем тупике стало светлее. Да, это уже тупик с иллюминацией. А, можете пояснить этот термин? А чего тут неясного, вы дорогой инспектор? «Можно подумать, что многое прояснилось в нашем деле. Мы теперь почти знаем, что убийца русалки — ее германский муж. Более того, мы даже можем предположить, что он же убил и княгиню Кету Махарадзе, если заметил и узнал ее в парадизе. А княгиню Кету в ее инвалидной коляске и с эскортом трудно было не заметить. Однако он по какой-то причине не подошел к ней поздороваться». «А почему вы решили, что он с ней знаком?» «Да потому, что она знала его и Наталью Беляеву, их отношения. Правда, она сказала, что они любовники, а не муж и жена, но это можно списать на ее ядовитый язычок. Вот вам и мотив для второго убийства, если это он убил Наталью Беляеву. Княгиня видела его незадолго до смерти, русалки, и видела именно там, где ее нашли убитой. Мы с вами теперь даже знаем трех человек». Георгия Бороташвили, Эльжбету и Михаила, которые могли бы его опознать. Но описание мужа Натальи Беляевой, сделанные Бороташвили этими молодыми людьми, вовсе не сходятся. Разве? Бороташвили описывал представительного мужчину средних лет, а Эльжбета и Михаил, как высокого толстого старика. Сделайте поправку на разницу в возрасте свидетелей. «То есть? В восприятии Браташвили он человек среднего возраста, а для молодых старик? Ну да. Но все трое узнают его при встрече. Если мы его найдем, и такая встреча состоится?» «Вот именно. Поэтому я и говорю, что теперь мы находимся в тупике с иллюминацией». Кажется, что все уже прояснилось, а на самом деле это иллюзия, вспыхивающие разрозненные огоньки, светлячки в ночи, и собрать их вместе, чтобы осветить это дело, — это еще задачка. Да, запутанный клубочек. Однако кое-какие ниточки из него торчат, и мне хочется их немедленно подергать. «Нам придется снова ехать в Блаукирхен, инспектор». Если муж Натальи Беляевой, старой знакомой книги Никето, то его могла видеть Анна Коган, которая живет в доме дольше других. Может быть, она по описанию подскажет, кто это может быть. Солидный возраст, седые волосы, высокий рост и плотная фигура. «Инспектор, по этим приметам найти человека в Баварии не проще, чем в Скандинавии». «При чем тут Скандинавия?» «Ну, там много высоких и плотных мужчин с седыми и светлыми волосами». «Да-да, конечно. И еще мы знаем, что он женат на русской». «Если он на ней действительно женат?» А вдруг княгиня не просто так назвала эту пару любовниками? «Что-то у меня еще вертится в голове, какая-то важная мысль, но я никак не могу ее сейчас поймать за хвост. Ладно, поехали, инспектор». «Я готов, графиня. А как вы смотрите на то, чтобы сначала заехать к моим друзьям фон Ляйбницам? Я, кстати, давно уже собираюсь вас с ними познакомить, но все как-то не было случая. А вот он и представился». От них мы позвоним Ани Коган и договоримся о встрече, а перед тем поужинаем в спокойной обстановке. Заодно я познакомлю вас с известной создательницей детективных романов Марго Перес. Стоп! Апраксина резко остановилась. Кажется, инспектор, я поняла, почему мне вроде бы ни с того ни с сего пришла на ум Скандинавия. Ох, ну, птичка, погоди!